Глава 24. В карете повисло тяжелое густое молчание, в котором три пары гневных глаз метали друг в друга гневные молнии. Неизвестно, сколько бы эта тишина продлилась, если бы вдруг не раздался голос наглого и говорливого ворона, который не обращался ни к кому конкретно. — А кто знает, как император проверяет виновность своих советников? «И как он наказывает тех, кто слишком близко к власти?» «Никак», — пробурчал Бакстер. И тут в карете разразилась буря. Наказать кого-то из советников действительно было крайне сложно. Даже обвинить кого-то без неопровержимых доказательств было практически невозможно. А уж тем более применить ментальную проверку В головах этих людей хранилось слишком много императорских тайн. Менталисты могли получить доступ к мозгу лорда Брэдфорда только в том случае, если император был уверен в его вине и готов к тому, чтобы место советника освободилось после выжигания мозга. Ругань, отборная, громкая и грубая, лилась рекой. Чарли и Алисия с восхищенными лицами слушали весь бранный запас Бакстера. Они когда-то учились у магистра лица, чародея которого, как считалось, никто не мог превзойти в искусстве нецензурных выражений. И вот теперь перед ними открылась потрясающая правда. Есть более талантливые мужчины. «Хватит на меня так смотреть!» Рыкнул детектив, шумно выдохнул и попытался взять эмоции под контроль. «Ты слышала?» Шепотом спросила Алисия, не отводя взгляд от Бакстера. «Да!» — восторженно кивнула Шарлотта. «Я под впечатлением». «Что?» — Бакстер нахмурился, не понимая поведения чародеев. «Я под таким впечатлением». Чарли не обратила внимания на его недовольство. «Что предложил он мне сейчас выйти замуж, я бы согласилась». И я. «Что?» Бакстер, совершенно не ожидавший такой реакции от своих напарниц, даже взглянул на Гомера, ища у него, если не поддержки, то хотя бы подтверждение, что это не он сошел с ума, а что-то случилось с этими одаренными леди. Может, магическое перенапряжение? Или реакция на стресс? или неожиданное осознание бессмысленности своей жизни и непреодолимое желание связать себя узами брака с первым попавшимся мужчиной. Любая причина. Главное, чтобы это не было заразно. «Женщины!» — величественно произнес ворон. «Не обращай внимания! Лучше давай подумаем, как донести до императора, что один из его советников...» утратил право на жизнь. И сделать это так, чтобы ни один из людей Брэдфорда не узнал о ваших обвинениях. Мы даже не знаем, кто у него под контролем. Бакстер почувствовал сильное желание что-то ударить. Но в замкнутом пространстве кареты, где кроме него были еще две женщины, и возможности помахать кулаками не было. Я и говорю, давай подумаем. «До возвращения в столицу у вас уже должен быть готовый план!» Гомер расправил крылья, привлекая внимание чародеек к их разговору. «Хватит мечтать! Пора за дело!» После сумбурных обсуждений происшедшего в Браманде, команда наконец смогла собраться с мыслями и начать конструктивный диалог. Гомер был прав. В столицу им нужно вернуться с щетким планом действий, а для этого нужно хорошенько подумать и все обсудить. Итак, первое – в голову к Брэдфорду не проникнуть, но каким-то образом нам нужно добыть доказательства его причастности к смерти Алрун. Алисия свела светлые брови и задумалась. Еще нам нужно донести до императора, что именно старый лис Сайлас причастен к гибели его любимого пса. После Ивкаса у императора не было более доверенного ментального советника. «Да», — согласился Бакстер, — «и еще нужно убедить Эдварда, что все, что мы говорим, правда». «С этим никаких проблем», — отмахнулась Чарли, нервно покусывая нижнюю губу. «Меня больше беспокоит, где найти доказательства причастности медика к смерти Эллен и первой участницы избрания». Агнес, кажется. — Почему тебя интересуют именно эти участницы? — не поняла Алисия. — Потому что обе девушки были под опекой Брэдфорда, и их смерти позволили советнику долгое время оставаться вне подозрений. — Хотя, возможно, я ошибаюсь, и у вас были сомнения на его счет. — Мы рассматривали различные версии, — поморщился Баксер. Но всерьез подозревать добродушного старичка, который так переживал из-за гибели своих воспитанниц, было бы странно. Он так возмущался и требовал немедленно найти виновного в смерти девушек, они были лучшими. Агнес особенно выделялась. Сайлос утверждал, что она должна была принести победу и способствовать развитию медицины в Империи. Якобы на нужды области, которую он курирует, никто не обращал внимания. «Именно это я и имела в виду», — кивнула Чарли. «Кстати, я уверена, что если поговорить с леди Годвин, можно узнать, действительно ли Агнес выделялась среди других претенденток». «Похоже, все было не так, как кажется». «Это все интересно», — перебила Алисия. «Но мне непонятно, почему ты уверена, что император поверит нам?» «Алисия, все просто. Я с удовольствием позволю императорскому менталисту изучить мои воспоминания. Ты что-нибудь знаешь о технике менталистов под названием «прием передачи»?» Чарли вопросительно посмотрела на Алисию, которая покачала головой, а Бакстер лишь пожал плечами. На самом деле, Бакстер получил уникальные знания о одаренных, только благодаря работе с Чарли. Чародеи тщательно скрывали свои маленькие секреты, а за большие и вовсе могли убить. Случайно, конечно. Хорошо, тогда объясню. Это состояние менталиста, когда он, блуждая по лабиринтам памяти одного человека, показывает все, что видит другому. Это умеют немногие. Удерживать в фокусе два сознания и при этом работать с памятью одного очень сложно. Всегда есть риск навредить. Поэтому многие менталисты отказываются от этой практики, если не уверены в своих силах. Но я знаю, что на службе у Эдварда есть талантливые чародеи, так что с этим проблем не будет. Этот трюк поможет нам не только сократить время, но и избавиться от ненужных свидетелей нашего разговора с императором. «И ты позволишь кому-то исследовать твои мысли? Ты?» «Я позволю», — уверенно подтвердила Шарлотта, усмехаясь и наблюдая за крайним изумлением Алисии. «Помни, я не работаю на и не являюсь частью счета. Мне неизвестны секреты империи». Я точно не собираюсь предавать империю, и мне совершенно безразлично, если Эдвард узнает больше, чем просто разговоры с несколькими призраками или мои мысли о подчиненных. Ты уверена? Бакстер выглядел угрюмо. Но за его нахмуренными бровями, сжатыми челюстями и сцепленными пальцами Шарлотта ясно видела его беспокойство. Для меня это безопасно, не переживай. «Это все, конечно, замечательно!» — вмешался Гомер, решив тоже принять участие в разговоре. «Однако, мне кажется, вы забыли про ступени восхождения. Кто пойдет проверять, сколько их уже возвели?» «Проклятые боги! Гомер, ты прав! А еще нужно придумать, как проверить, действительно ли Брэдфорд имел возможность встречаться с каждой из убитых Орлрун. Как это сделать? Вряд ли девушки, в отличие от Чарли, согласятся на вмешательство менталистов в их память. Бакстер, игнорируя напряженную обстановку и необходимость быстро разработать план действий, взял Шарлотту за руку и начал выводить круги на нежной коже ее запястья большим пальцем. В конце концов, так ему было спокойнее. А если Алисия осмелится что-то сказать, Хотя это не важно. Зачем ему оправдываться перед кем-то? — Нет, — категорично заявила Алисия, — ни один представитель аристократии не допустит, чтобы кто-то копался в его голове без крайней необходимости. А поскольку мы не хотим привлекать внимание, мы не можем рассказать леди о том, зачем им разрешать ментальное вмешательство даже чародей императора. — Ты права. — медленно кивнула Чарли. — Но... Какие тут могут быть «но»? Раздраженно воскликнула Алисия, дернув ножкой и пнув соседний диванчик, где сидела Шарлотта. Шарлотта даже не обратила на это внимания, лишь молча подвинула ноги, прижав колено к бедру Бакстера. Было очевидно, что ей не нравилась эта ситуация, и она напряженно размышляла, как ее обойти. И решение нашлось. Простое, элегантное и, главное, не вызывающее подозрений. Но, — радостно сверкнула она глазами, — если это станет частью испытания Алрун, ни одна из участниц не сможет отказаться от ментальной проверки. Следовательно, нам нужно только согласие императора и небольшая помощь Лифана. Однако мне кажется, что искать нужно не только контакты с советником, ведь ему совсем не обязательно появляться в старом дворце. Вероятнее всего, это был кто-то из его людей, возможно пара доверенных лиц, и они определенно были медиками, потому что остальные контакты с посторонними для участниц были недоступны. Ну, конечно, если не считать всю ту охрану, которая обеспечивает нам безопасность у дворце. Бакстер выругался. Чарли была права. Брэдфорду совсем не обязательно было все делать самому. Это мог быть любой из тех стражей, что работают во дворце. «Подождите», — задумалась Алисия, слегка нахмурившись. «Предположим, я смогу задействовать ресурсы Ока. У меня все еще есть несколько команд, умеющих работать с информацией». Они могут проверить списки всех, кто имел доступ во дворец, и кто приходил туда из медиков. Но кого именно нужно искать? Проверить всех за короткий срок невозможно, да и менталистам понадобятся конкретные имена. Они же не будут изучать все воспоминания участниц за последние пять лет, а тем более за время проведения избрания. Это потребует огромных затрат сил. А расплата за это приходит мгновенно. Может быть, нам стоит искать Джулиана Морана? Неуверенно предложила Шарлотта и тут же сморщила нос. «Правда, я не знаю, кто это». «Ты не знаешь? Серьезно?» Алисия удивленно раскрыла глаза и чуть подалась вперед, не в силах поверить, что кто-то может не знать о Джулиане. «Это же помощник Брэдфорда!» Советник не делает ни шагу без него, разве что в своем кабинете в императорском дворце он принимал нас с Бакстером-один, что уже очень странно. Но в любом случае, этот уже не молодой мужчина является тенью советника Сайлоса. И, к сожалению, ты права. Если Брэдфорд кому и доверяет полностью, так это Джулиану. А тому не привыкать выполнять грязную работу за своего начальника – и прикрывать его в сложных ситуациях. Напарники обменялись взглядами, в которых впервые мелькнул слабый проблеск надежды. «План начинает вырисовываться», — подытожил Бакстер. «Первым делом по прибытии в столицу мы отвезем Шарлотту во дворец под присмотром Лифана. Алисия, твои ребята займутся проверкой списков, «А нам нужно подать прошение на аудиенцию императора, верно?» «Похоже на то», — кивнула Чарли. «Сегодня мы уже ничего больше не успеем, так что...» Она замолчала, но затем продолжила. «Я попробую связаться с Клокером. Без его помощи нам не обойтись, не так ли, Гомер?» «Конечно!» — недовольно проворчал Ворон. «Всем остальным можно отдыхать после дороги!» А мне, бедному Гомеру, придется махать крыльями в поисках старого пройдохи и его вредной кошки. — Не будь таким занудой, — усмехнулся Бакстер. — Мы все понимаем, что после поездки в карете тебе будет приятно размять крылья. — А я твои тайны не выдавал. Когда ты приходил к Чарли и жалостливо смотрел на миссу Кларк, Я ведь не говорил, что от тебя пахло едой. Так почему бы тебе не промолчать, когда я так явно прошу чашку золотого молота?» Искреннее возмущение Гомера мгновенно сняло напряжение, и в карете раздался звонкий смех. Однако, когда карета остановилась у ворот дворца бывшей императрицы, причины для веселья исчезли. Один из охранников, увидев Шарлотту, передал ей письмо в плотном конверте. Растерянно взглянув на Алисию и Бакстера, которые вышли проводить ее, Чарли открыла послание. Внутри оказался небольшой лист бумаги с несколькими словами. «Отправляюсь проверить третий круг. Надеюсь, мы еще увидимся». Два коротких предложения. Фразы, которые для многих могли бы показаться незначительными. Отсутствие подписи. У Чарли похолодели руки и на глаза навернулись слезы. Крепко зажмурившись на мгновение, она решительно посмотрела на своих напарников. «Мы срочно едем к локеру». «Чарли!» «Немедленно!» Гомер, не дожидаясь просьб, взмыл в небо и полетел уточнять адрес единственного человека, которому Шарлотта Мэри Хилл безоговорочно доверяла из всех, кто работал во дворце императора. Махнув возницей и назвав свой городской адрес, Чарли быстро запрыгнула в карету, чтобы первой занять опостылившее за время путешествия место. Если бы существовал способ быстрее добраться до Джона, Она бы его непременно использовала, ведь с каждой минутой надежда на то, что она еще раз увидит ясные глаза старого друга, угасала.